Фейстайм. Старею я, что ли? Пытаясь связаться с Критом, я смотрела на свое изображение на мониторе, и даже с учетом того, что камера ноутбука никому не льстит, не могла порадоваться тому, что вижу. Я выглядела усталой. Два года под критским солнцем и среди сигаретного дыма пагубно отразились на коже. После отъезда из Лондона я перестала подкрашивать волосы и не могу сказать с уверенностью, что получила в результате приятную натуральность или неприглядную седину. Следовать за модой я никогда особенно не стремилась. Живя одна в квартире, я взяла в привычку расхаживать в больших, не по размеру, футболках и легинсах. Разумеется, на работу я наряжалась как положено, но, оказавшись в вынужденной отставке, избавилась от бремени трех к: костюм, колготки, каблуки. Под греческим солнцем я щеголяла в первой попавшейся одежде, только бы она была светлой и просторной. Андреас вечно твердил, что любит меня такой, какая я есть, и нет нужды впечатлять его. Но, глядя сейчас на свое изображение, я пыталась понять, не позволило ли себе опуститься? Жуткое выражение, наводящее на мысль о распущенности и упадке. Послышался сигнал, мое изображение заняло место в углу, где ему и положено находиться, а экран заполнило лицо Андреаса. Я боялась, что его нет дома или... Хуже того, что он будет дома, но не ответит. Однако вот он, сидит на террасе. Когда Андреас откинулся на спинку кресла, я разглядела у него за спиной ставни и горшки с шалфеем и душицей, которые посадила сама. Его компьютер стоял на стеклянном столе с трещиной. Мы все время собирались его заменить, но так и не заменили. «Ясу агапитиму», — произнес Андреас. «У нас с первого дня моего переезда на Крит...» Установился шуточный обычай. Каждое утро он здоровался со мной по-гречески. Но сейчас невольно мелькнула мысль. Уж не хочет ли Андреас уколоть меня, напомнив, что я так далеко от него? «Как дела?» — спросила я. «Скучаю по тебе». «Как гостиница?» «Гостиница, да как обычно. Никуда не делась». Лицо Андреаса озаряло мой экран. Во всех смыслах. Смуглая кожа и густые черные волосы подчеркивали ослепительную белизну зубов, а глаза его буквально светились. Он был невероятно красивый мужчина, и, глядя на его изображение на мониторе, я испытала страстное желание пролезть через это прямоугольное окно и очутиться в его объятиях. «Я не бросила Андреаса», — твердила я себе, — «просто уехала на недельку. Когда все кончится, я вернусь на Крит, разбогатев на десять тысяч фунтов. В конечном счете этот опыт лишь сблизит нас». «Где ты сейчас?» – поинтересовался Андреас. «В отеле Бранлоу Холл». «Хорошее заведение?» «Полный улет. Картины маслом на стенах и витражные окна. В некоторых номерах кровати с балдахином. Тебе бы понравилось». «И кто делит с тобой твою кровать?» «Перестань». «Мне в моей постели тебя не хватает. Здесь без тебя вообще все не так. Многие из постоянных гостей жалуются». Настроение изменилось, мы посерьезнели. Я только сейчас поняла, что покинула Крит, даже не подумав о неизбежных краткосрочных последствиях. Мы ничего не обсудили, не попытались сгладить углы, проявившиеся в наших отношениях. Последний наш разговор получился резким. «Я не хочу, чтобы ты уезжала», — сказал Андреас. Но я все равно уехала. И сейчас призадумалась, не повела ли себя плохо, и, что еще хуже, Не разрушила ли что-то очень важное для себя? «Как там Панас и Евангелис?» — осведомилась я. «Прекрасно». «Скучает по мне?» «Конечно, скучают!» Андреас раскинул руки, так что они скрылись из виду по обе стороны экрана. «Но ну, мы справляемся!» Я нахмурилась. «Хочешь сказать, что вы вполне способны обходиться без меня?» «Нам нужны деньги. Я уже получила гонорар?» «По правде говоря, Лоунс ничего мне пока не заплатил». «Я в процессе», — сказала я. «Если бы не деньги, я бы тебя ни за что не отпустил». Эти его слова прозвучали очень по-гречески. Я не бралась угадать, шутит мой партнер или нет. «Ну, расскажи мне про убийство», — продолжил Андреас. «Выяснила, кто его совершил?» «Я пока ничего не знаю». Это был муж. «Что?» Я говорю, что пропавшая женщина наверняка на его совести. В подобных случаях всегда виноват муж. Он не показался тебе подозрительным?» Я с ним еще даже не разговаривала, и дело гораздо сложнее, чем можно подумать. Все крутится вокруг событий восьмилетней давности. Если кто-то убил Сесили, то именно из-за них. Андреас указал на экран. Его палец, непропорционально увеличившийся, нацелился на меня. главное, береги себя. Помни, что если опять попадешь в неприятности, меня на этот раз не будет рядом, чтобы помочь. «Почему бы тебе не сесть на самолет и не прилететь в Англию?» — промолвила я, мечтая, чтобы он оказался со мной. «Без тебя Полюдорус еще может обойтись, но не без нас обоих». Я услышала крики. Они доносились из-под террасы, как мне показалось, но точно определить было сложно. Андреас прислушался... потом пожал плечами, извиняясь. «Мне нужно идти», — сказал он. «Если дело в микроволновке, то ее надо сначала выключить, а потом снова включить. Она постоянно барахлит и капризничает. Это подходит ко всему в нашем отеле. И вообще, ко всей стране». Андреас наклонился ближе. «Я скучаю по тебе, Сьюзен. И беспокоюсь. Не подвергай себя риску. Не буду». Крики продолжались, становясь все громче. «Люблю тебя!» И «Я тоже тебя люблю!» Мы потянулись друг к другу через две тысячи миль. Пальцы наши одновременно нашли курсор. Мы нажали на клавиши, экран опустел.